Глава 11 Занятия сиром Лейтоном продлились до пяти вечера. Получился один большой урок длиной в более чем три часа. Я оболвился, что вчера читал историю военного противостояния с Севером во время Великой Смуты, и рыцаря понесло. Он принялся рассказывать о том, что слышал от ныне умерших людей, заставших то злосчастное время продлившееся столетие. Все оказалось намного жестче и кровавее, чем описывалось в книгах. Рыцарь настолько ярко все описывал, что я буквально пережил те давние события. Голод, что постоянно длился во время смуты, ощущался до спазма в животе. Холод зим до да дрожи во всем теле. Кровавые побои представлялись уже не столь славными. Они становились такими, какими должны быть: мерзкими, жестокими, безжалостными. Да и что славного могло происходить, когда сталкивались люди, жаждущие убивать? Разве что уважение к тем, кто стремился выстоять и дать отпор захватчикам. У них был нелегкий выбор – сдаться и тем продлить жизнь, или умереть в бою. Они не сдавались, не убегали. Они шли умирать ради шанса выиграть битву и нежелания попадать в плен. Учи сдавшихся людей была незавидной. Пусть нигде, кроме юга, не было рабства, зато существовало понятие «пленник». Это еще хуже. Всех больных, стариков, тяжело раненых и прочих, не приспособленных к труду, уничтожали сразу. Женщин насиловали после побоищ и потом, пока они оставались живыми. Прочих держали в цепях и заставляли постоянно работать до полного изнеможения. Никто не был заинтересован в их дальнейшей жизни. Пленник не раб, он знает, что значит свобода. Он всегда будет стремиться к побегу, а иной раз к мщению. К тому же по окончании войны пленников полагалось вернуть на родину, иначе это считалось запрещенным рабством. Посему не было никакого смысла его жалеть. Дагор покончил с куном-рыбеем, создал пропасть падших и мир избранных, в который переселился сам. Началось время Великого Подъема. Повсюду стала возрождаться жизнь, восстанавливаться деревни, города. Королей тогда еще не было. На любом клочке, где была деревня или город, был свой предводитель. Кто успел захватить кусок, мог за него постоять и был в состоянии организовать повседневную жизнь обитателей, тот и правил. Подчас города разделялись между несколькими мелкими главарями. У кого-то был свой квартал, у кого-то целая улица. Прошло столетие, названное Великим Подъемом, прежде чем у новых повелителей взыграла алчность. Началось время Великой Смуты, время битвы всех против всех. Быстро поняв, что в одиночку уцелить сложно, правители стали сбиваться в кучи под началом более сильных лидеров. Так появились короли и прочее знать. Тогда их было много. Позже королевств осталось пять. За время Великой Смуты нашему княжеству часто доставалось. Что, впрочем, учитывая стратегическое местоположение, неудивительно. В большинстве случаев нам удавалось отбиться, но иногда битвы проигрывались и нас захватывали. Когда нападали на деревню Кабани-Луга, еще ладно, старый лес всегда надежно спасал. Да него лишь требовалось вовремя добраться. В Висячем мосту было посложнее. Там много горы, мало леса. Людям приходилось прятаться в пещерах. Женщины и дети, как самое ценное, там и вовсе жили вместе со скотом. В самой деревне оставались старики и мужчины. Тем они на себя отвлекали внимание захватчиков. В пещерах было холодно и нечего есть, но люди все равно выживали. А вот в деревне Птичьи скалы, что стоит напротив скалистого берега через устья бурной реки, было хуже всего. Там узкий берег, и сразу начинаются отвесные скалы. По ним трудно взобраться. Спасение было лишь в море. Вот только скрыться лодком от стрелы боевой магии было уж очень сложно. Сам город захватывали трижды. Северяне его не уничтожали и не вырезали всех жителей. Уж не зная, то ли не могли поднять руку на женщин, стариков и детей, то ли они им действительно были нужны для работы. Мужчины в большинстве своем гибли при нападении. Выживших и раненых прятали семьи. А после, спустя немного, жители восставали и за ночь вырезали захватчиков сразу везде, и в городе, и во всех трех деревнях. Тактику нападать сразу и везде придумал мой прадед, Спирс Гилберт. Это чтобы северяне не успели опомниться». Они думали, что дети, женщины и старики не могут восстать. Что они не смогут взять оружие и хладнокровно резать. Это стало большой ошибкой северян. Они ошибались трижды. Никто ведь к утру не выживал. Некому было сообщить на север, что произошло ночью. А пока северяне собирали новый поход, у людей была возможность оправиться и подготовиться к новой схватке. Прадед умер к концу Великой Смуты. Его вместе с еще несколькими воинами выловили и долго пытали. Но его не выдали и не сообщили, как так получилось, что все захватчики впоследствии исчезали. Потом всех пленных вывезли на север, и больше их никто не видел. Его сын, мой дед Брэн Гилберт, дожил до подписания королями мирного договора и начала времени мира. Именно он стал первым полноценным князем Скалистого берега. Тогда город слабо походил на город, он был большой деревней. Потом деда сменил отец, появились мои братья и я. «Вчера при чтении истории я так и не взял повышение, зато сегодня сразу два. Мой уровень поднялся, и появилось еще одно свободное очко, двадцатое». Сэр Лейтон собирался провести еще один урок, но я отвертелся. «Не мог же я отложить поход в потайные ходы нашего замка?» «И так со вчерашнего дня столько терпел». «Во дворе я столкнулся со своими друзьями. Крысолов, в базе и Рилли возвращались из города». Все были хорошенько кем-то побиты. Оказалось, ребята пошли в город тратить найденный вчера золотой. К ним пристала какая-то шайка. Хотели отобрать деньги. В общем, избили. «Так значит, вас побили и отобрали золотой?» «Да куда там, еще чего?» — воскликнул бази «Видел бы ты, как мы им навтыкали. Вот только Рили подвел. Мы так и не потратили золотой». «Ну, я думал, мы не сможем отбиться, поэтому и проглотил золотой». Все трое приняли смеяться. «На, ничего, подождем немного. Скоро монета из него выйдет, и тогда можно будет потратить», — закончил рассказ Бази. Я слушал ребят с ревностью. Им снова удалось подраться. А мне с таким чрезмерным опекунством мамы, похоже, не суждено ни толком подраться, ни попасть в хорошую передрягу. За всю жизнь только вот сегодня утром удалось попасть в историю, и то с мелкой девчонкой. И еще, пожалуй, вчерашний вылет из точной ямы в море. Это совсем не то, о чем можно было мечтать. Ребята направились к своим лачугам, но ну а меня ждали тайные ходы замка. Вначале я хотел предложить вместе полазить Алану, но тот уже куда-то сбежал. Пришлось обращаться к управляющему Тиду Грашу. К сожалению, он оказался занят и попросил отложить поход до вечера. Но как я мог ждать до вечера, когда меня уже накрывал, не терпешь? Пришлось исследовать в одиночку. С трудом отодвинув от стены кровать с высоким изголовьем, я уткнулся взглядом в обычную ровную стену. Однако стоило ее коснуться, и стена податливо начала удаляться, проявив небольшую скрытую дверь. Это говорило о том, что тайные ходы были не абы какими, а построенными с помощью магии. Она надежно скрывала входы от чужого взгляда. Велив мартышки сторожить, я вошел внутрь и призвал светящийся шар. Иначе там были кромешные потемки. Связка ключей нашлась на крючке с обратной стороны двери. Сама же дверь изнутри оказалась из металла. Удивили петли. Они были настолько хорошо смазаны, что не издавали лишнего звука. Мама оказалась права. Спрячься я под кроватью и толкни дверь. Она бы тихо открылась и дала возможность скрыться. Справа был тупик. Там стояла высокая корзина. В промасленных материях в ней хранились сабля, меч, щит и кольчуга. А еще на дне нашлись два разных ножа и кинжал. То есть все было подготовлено на случай непредвиденной ситуации. Покончив со осмотром корзины, я начал свое путешествие. Ходы оказались не такими уж и простыми, как это могло показаться сначала. Много было запутанных ответвлений. Я ориентировался лишь благодаря хорошему знанию замка. Входы в тайные ходы располагались почти в каждой комнате и коридорах. Между этажами имелись лазы с приставленными к ним лестницами. Также в разных местах размещались корзины с оружием. Они стояли в тупиках, иначе бы затрудняли перемещение по узким проходам. Я уже догадался, что кто-то постоянно следил за ходами. Здесь не было ни паутины, ни грязи. Не зря же смазывались петли на дверях. А вот упомянутых мамой крыс я так и не встретил. О том, что никто из слуг и других посторонних не знает о тайном ходе, меня предупредила мама. Я посчитал это хорошей возможностью потренировать навык бесшумной ходьбы и посему двигался тихо, стараясь не издать лишнего звука. Зато мне было хорошо слышно, что происходило в комнатах замка, в особенности, проходя мимо дверей. Вот Мели, убираясь в одной из комнат, что-то упустила и от этого звонка смеется. У следующей двери о чем-то бухтит старая служанка Карлина. Управляющий опять кого-то чехвостит. Очередной поворот, и я уже иду мимо кабинета отца. Полагаю, сейчас самое время. Ваши войска уже в Пятигорье. Это отличная возможность взять город». «Не смешите. На эту глупость мы никогда не пойдем. Мы окажемся между молотом и наковальней. Король направит на нас войска. Нас атакуют с суши и с моря». Голос мамы я сразу узнал, а вот незнакомца слышал впервые. Сразу почувствовал его чрезмерную слащавость и притворную ласку. Я остановился у двери. Было интересно узнать, о чем таком грандиозном идет речь. «Мы поможем, у вас будет армия и корабли». «Армия наемников — это худшее, на что можно рассчитывать?» «Пусть мы выстоим. Что останется от скалистого берега?» «После стычки с королем северяне смогут нас взять голыми руками». «У вас будет преимущество, на Пятигорья никто не нападет. Можно оставить там тысячу воинов, а остальных перевести сюда. Даже если потом вы потеряете Пятигорье, там столько золота, что покроются все ваши расходы на захват города и наемников». Не, даже не уговаривайте. К тому же я не уверена, что отделись мы от королевства, это будет одобрено нашей мелкой знатью простыми жителями. Нашим торговцам выгодно торговать, а не воевать». «Я так понял, вы еще не в курсе. Сегодня утром юг осадил города Таклы и Лен. Скорее всего, они падут. Юг не остановится на достигнутом. По нашим конфиденциальным данным, юг уже сейчас ведет переговоры с севером и горами. Глазвель достанется горцам». Взамен горцы помогут южанам захватить Оршик. Одновременно с этим на скалистый берег обрушится север. Без дополнительных войск, которые вы бы могли взять в пятигории и наемников, вам будет трудно. Король равнин слишком слаб, чтобы вас защитить. К тому же не перспективен, у него даже нет детей. Я не удивлюсь, что в случае вторжения король оставит князей самим решать свою судьбу, а его армия останется в столице. Благодаря слабости короля растет наше влияние и наши доходы. А по поводу бездетности, ничего страшного. Король еще молод, когда-нибудь заведет. Думать сейчас об этом я не вижу смысла. По поводу юга время покажет. По Лену не знаю, а таклы так просто южанам не достанутся. Там слишком много воинов. Как-никак, там главный центр наемников. Я чувствую, вы меня услышали, и я вас услышал. Какое бы решение вы не приняли, напомню, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. «Мы будем на вашей стороне и, конечно же, поддержим, когда вы все-таки решитесь создать королевство Скалистого берега». Тролл Гилберт — опытный правитель. На мой взгляд, несмотря на скромные размеры, он сможет создать сильное королевство. Время мира заканчивается. Это здесь, в равнине, столетие было спокойным. Южане все это время не расслаблялись. Они готовились к вторжению. А рабы — хороший материал, чтобы создавать много воинов и боевых магов. Послышалось возня со стулом. «Не буду больше занимать ваше время. Благодарю за прием». Голос смолк, раздались тяжелые шаги, и дверь захлопнулась. Несколько секунд паузы, и послышались каблуки. Их стук приближался. Что-то заскрежетало у дверях, к которой я прилив, и она резко открылась. Оно вылезает сюда. «Ну как ты меня услышала?» Я вылез, немного пригнувшись. Двери в тайный ход везде были небольшими и низкими. На лице мамы застыло жуткое недовольство. «Никогда, ты слышишь, никогда не подслушивай ни за мной, ни за отцом. Тебе понятно?» «Да», — растерянно произнес я. «Такую реакцию от мамы я совершенно не ожидал. А теперь живо заниматься!» Пулей я вылетел из кабинета. «Да уж, мама редко бывает такой злой. Даже вчера, после случая со стучной дырой, она не была настолько взволнованной». О дальнейших похождениях по тайным ходам не могло быть и речи. Не хватало опять куда-нибудь встрять. Чуть позже, день-два, и можно возобновить исследования. По пути к себе в комнату я задумался. Из подслушанного разговора я догадался, о чем шла речь. Отец сейчас со своими войсками находится в Пятигорье. Незнакомец предлагал воспользоваться ситуацией и захватить город, а после присоединить его к Скалистому берегу и объявить новое королевство. «Даже не знаю, на что рассчитывал незнакомец. Разве что на наше тщеславие. Всякому князю хочется стать королем. Не надо никому подчиняться, выполнять чью-то волю, выплачивать отчислений». «Но мама права». Идея с королевством скалистой Берег — глупейшая затея. Чисто географически, что это будет за королевство? Узкая селедка, растянувшаяся между севером и равниной. С какой стороны ни посмотри, идея представлялась невыгодной. Скалистый берег ничего толком не выиграет и больше потеряет, если вообще не потеряет все. В последующем нежизнеспособное королевство неизбежно вернет обратно равнина, либо приберет к рукам север. И новое решение не просматривалось. А для нашей семьи такой шаг мог закончиться еще и весьма плачевно. Вряд ли после этого нас оставят в живых. По-моему, я понял, почему так разозлилась мама. Это не из-за меня, ее взвинтило напряжение на юге. Если все так, как говорил незнакомец, то ситуация складывается не лучшим образом. Падут ли и это раззадорит южан к дальнейшим завоеваниям. Однако незнакомец забыл упомянуть о королевстве долина. Они ведь тоже давно метят глаз на Оршик. Возьми южане с горцами город, последние уйдут на свою территорию. Тогда долина смело может обрушиться на захваченный Оршик и отобрать его себе. Достижения юга моментально падут. В таком случае, зачем им нападать на Оршик? Конечно же, мама просчитала этот вариант, равно как и все другие. Поэтому-то и не согласилась на захват нами Пятигорья. Наверное, ее расстроила вся эта ситуация. Столетия мира, и вот опять начинается непонятная возня. Для Оршика и Глазвеля ситуация непонятная, а вот для нас все предельно ясно. У нас единственный враг — это Север. Если он нападет, обрушится на нас всей своей мощью. Выдержать вторжение от целого королевства нам будет сложно.